80. «С вами все в порядке, сэр», — осведомился майор Аптит, когда адмирал Буш появился на капитанском мостике. Адмирал, догадавшись, что выглядит несколько неестественно, после бега у него, скорее всего, покраснело лицо, кивнул, поглаживая живот, намекая на проблемы с кишечником. «В принципе, да, просто съел чего-то не то, но теперь все в порядке». Адъютант Удовлетворился ответом еще и потому, что настроение у адмирала явно улучшилось. А вот у адмирала после пережитого стресса, кажется, действительно начались проблемы с кишечником. Но только не запор, как он намекнул, а диарея. «Сколько времени осталось до стрельб?» Снова покраснев от натуги, спросил адмирал, напрягая все мышцы в заднем проходе, чтобы не обделаться прямо здесь и сейчас. «Пять минут, сэр!» Время вышло. Корабли встали на нужную дистанцию перед мишенями. хорошо начинайте с шатунов есть сэр кивнул майор и повернулся к команде готовность один первая группа целей мишени быстро распределились между кораблями из кадры цели захвачены зарядить торпедные аппараты один два три четыре пять и шесть ракетами класса шатун торпедные аппараты с первого по шестой ракетами класса шатун заряжены ответили из торпедного отсека через пять минут торпедный отсек то «Пуск!» — отдал команду уже адмирал Буш, ёрзая в кресле, собрав все силы в кулак, чтобы не вскочить с кресла и действительно не умчаться в гальюн. «Пуск!» — продублировал майор. «Есть пуск!» Все корабли, имевшие ракетно-торпедное вооружение, произвели пуски. Ракеты, оправдывая свое название, набирая скорость, ушли к целям, маневрируя, как бы уходя с линии огня, средств противоракетной зенитной обороны. Через три минуты, пройдя три четверти расстояния до целей, они рассыпались на части, каждая высвобождая десятки ракет. И уже они поразили три сотни барж, отслуживших свое катеров, шлюпок и просто буев. В космосе полыхнуло множество частых вспышек. «Первая группа целей успешно поражены, сэр», отчеканил майор Аптит. «Хорошо, майор, продолжайтесь сейчас торпедами». «Есть, сэр». «Захватить вторую группу целей!» – скомандовал майор. «Цели захвачены!» «Зарядить торпедные аппараты 1, 2, 3, 4, 5 и 6 торпедами ПКТ-6А!» «Торпедные аппараты с 1 по 6 торпедами ПКТ-6А заряжены!» «Торпедный отсек! ТОВС!» Долго не слыша нужной команды от командира, майор Аптит повернулся к адмиралу. «Сэр!» – бушес не дали сомнения. Сначала от того, что по его вине сейчас предстоит погибнуть людям, а потом, вспомнив, сколько ему заплатили, от того, правильно ли он ввел координаты и не перепутал ли этот капитан изделия. А то, может, по вечному флотскому раздолбайству зарядил совсем другими торпедами, и они, как и положено, поразят мишени». «Пуск!» — обреченно махнул рукой адмирал. «Пуск!» — снова продублировал майор. «Есть пуск!» Адмирал с замиранием сердца начал следить за полетом шести десятков торпед. Вот, вроде бы, они идут туда, куда им и следует идти, согласно учениям, к шести десяткам подготовленных целей. Но вот некоторые из них в общей гуще стали заворачивать вправо. «Что? Что происходит?» Первым закричал адмирал Буш, вполне правдоподобно разыгрывая удивление. Майор стоял с огромными глазами непонимания, переводя взгляд с адмирала на радары обратно. Внизу лихорадочно копошился персонал командного центра. Они стучали по клавишам своих терминалов, но ничего не происходило. Торпеды продолжали свой стремительный бег. То, что остальные 56 торпед успешно поразили свои мишени, никого не интересовало. Все следили за тем, куда летят остальные четыре спятившие торпеды. Через восемь минут расцвели четыре яркие вспышки. — Чего они там взорвали? — спросил адмирал, с трудом скрывая радость. Проблемы с кишечником тоже словно рукой сняло. «Ту самую стройку, сэр!»